другая живая мерзость, сказать не могу. Правда заключалась в том, что нас преследовал опасный враг. Отправив Деву вперед себя, я приготовился к встретить опасность, следовавшую за нами, и мы поспешили вперед. Дева весьма умело выбирала путь, собственным ее способностям помогала наблюдательность, ибо Наане училась у меня на ходу. Так мы шли до конца седьмого часа, И, наконец, услышали доносившееся спереди бормотание, говорившее о близости огненного жерла. Скоро уже наши глаза различили красный огонь, а бормотание превратилось в ропот огня и приблизилось. Мы прибавили шагу, потому что предельно боялись твари, неслышно преследовавшей нас. Я то и дело оглядывался и принюхивался к воздуху, чтобы понять, не чудовищный ли слизень гонится за нами» но запах не становился более мерзким. И все это время я сожалел в сердце своем, что мы не можем идти быстрее, потому что вокруг было очень темно, и мы без того часто падали и ушибались. Наконец мы приблизились к огненному жерлу, и я сразу же узнал это место по высокой корявой скале, поднимавшейся над огнем. Не теряя лишнего мгновения, я пригнул деву к земле, и она повиновалась мне всем своим телом, Мы немедленно спрятались между камней, памятуя о том, сколько чудовищ лежало возле этого жерла во время моего пути наверх. Далее мы продвигались с предельной осторожностью, хотя и следовало идти вперед по возможности быстро, ведь нас преследовало нечто ужасное. Когда мы обходили огненное жерло, я заметил на противоположном от нас утесе семерых чудовищных слизней, прижавшись брюхом к утесу, Они прятали во тьме наверху чуткие головы, опустив огромные мягкие хвосты на дно ущелья. И о, тут дева прикоснулась ко мне, указав, чтобы я посмотрел на ближнюю к нам сторону ущелья. Три чудовища прилипли к утесу, а четвертая горбилась на огромном карнизе и было видно нашим глазам. Обнаружив себя в окружении, мы могли бы впасть в уныние и поддаться страху, но дева не пала духом а мною двигала огненная решимость. Я намеревался выбраться из этого ущелья, чтобы потом со временем добраться и до нашего великого дома. Словом, прячась между скалы и камней, мы отправились дальше и, наконец, миновали то место, так и не пробудив чудовищ, если они воистину спали. Замерев на пол мгновения на противоположной стороне огненного жерла, я поглядел вверх по ущелью, чтобы увидеть тварь, что преследовала нас. Но ничто не появилось из темноты, и я понял, что у нас еще есть небольшой запас расстояния. Тут я должен заметить, что, находясь посреди целого скопища огромных слизней, мы не ощутили большой вони, что привело меня в некоторое недоумение. В конце концов я решил, что лишь некоторые из этих тварей отличаются особым зловонием. Мысль эта смутила меня, потому что я рассчитывал и на нос, способный предупредить о появлении твари, Дух же пока безмолствовал, ограничиваясь лишь внутренними предупреждениями. После этого мы шли вперед целый час, оставаясь в жутком напряжении. Трижды проходили мы возле огненных жерл, и каждый раз я останавливался на противоположной стороне, чтобы оглянуться назад, но ничего не видел, хотя дух мой уже подсказывал, что чудовище близко. Слизни нам долго не попадались» не было их и возле трех огненных жерл, а воздух ущелья избавился от запаха мертвой плоти, не утратив горечи дыма и серы. И о, на середине десятого часа, когда мы с болезненной тревогой пробирались по весьма темному месту, вонь снова сообщила нам о приближении одного из чудовищ. Мы с Нааней были в великом страхе, потому что опасались преследователя. Однако, как следует рассудив, Я решил, что вонь должно быть исходит от другого чудища, прячущегося неподалеку в мраке. Я шепотом поведал об этом деве. Она согласилась, что такое возможно, однако поверить тому не могла, как и я сам. Словом, мы торопились дальше, спотыкаясь, падая, ушибаясь, но страх заставлял нас не чувствовать боли. Останавливаясь, мы внимали ночи, однако до слуха доносились все та же зловещая копель, да негромкое бормотание, свидетельствовавшее о том, что очередное огненное жерло неподалеку. Это, конечно, принесло великое облегчение нашим душам. Свет поможет заметить опасность и даже избежать ее. Ведь одна только обступившая темнота способна лишить человека отваги и убедить в собственной беспомощности, тем более, когда он окутан ужасом и отчаянием. Зловоние тем временем становилось все гуще, Я не знал, ждет ли нас великое чудовище возле огненного жерла, или же гнусный запах свидетельствует о приближении преследователя. Словом, нам оставалось только торопиться, в своей усталости надеясь на то, что смерти не придет незаметно, хотя по спинам нашим бегали мурашки. Мы уже не знали, чему верить, свидетельству духа или на нашептыванию страха. Однако, невзирая на испуг, нам оставалось только идти вперед. Воистину, воспоминание о тех жутких часах потрясает меня даже сейчас, о мой читатель, друг, всем сердцем сочувствующий мне. Тут далекое бормотание огненного жерла донеслось до нашего слуха, и вот вдали загорелось неяркое пламя, давая нам возможность ускорить шаги, а вместе с ней и надежду. Возле огненного жерла, о, вонь сделалась чрезвычайно мерзкой, Однако вокруг пламени не было ни единого слизня. Тогда мы действительно поняли, что находимся в предельной опасности, ибо преследователь нагонял нас, о чем настойчиво свидетельствовали наши души. Остановившись у рдевшего жерла, я поглядел вверх вдоль ущелья, однако чудовища еще не было видно, и у нас оставалось некоторое время. Тогда я принялся разглядывать стенки ущелья, и дева согласилась со мной — нам следовало забраться повыше. Я очень внимательно осмотрел нашу сторону ущелья, а потом перебежал, чтобы по возможности разглядеть другую, и скоро вернулся назад, потому что мне показалось, что подъем окажется более легким на той стороне, где мы находились. И я спросил деву, готова ли она. Бледная и утомленная, перепачканная слизью на Ане, оставалась непреклонной в своей решимости. Забрав у нее связку рваной одежды, Чтобы не мешало движениям, я зацепил узелок за ремни дискоса, пребывавшего у моего бедра. А дева стояла рядом со мной, побледневшая, забывшая о продвижении в страхе перед подползающей тварью. Но прошло совсем немного времени, и мы уже карабкались по стенке ущелья, стараясь совершать подъем побыстрее. На Ани была первой. Я следовал за нею, следя за подъемом и ее безопасностью, то, торопясь подняться, то погружаясь в страх, ибо лезть было опасно, так как стены ущелья пребывали в сырости и оттого заросли мерзкой растительностью, становившейся под ногами скользкой. Посему нам приходилось следить сразу за опорой для ног, хваткой для рук и за скоростью, если мы действительно надеялись сберечь собственные жизни. Отчаяние подгоняло нас вверх, и я велел деве не смотреть вниз, чтобы не дрогнуло ее сердце. Однако сам то и дело посматривал в сторону жерла, чтобы своевременно заметить преследователя, когда он вползет в пятно света. Тяжелый подъем давался деве с трудом. Она начала слабеть, и я поднялся повыше по лику утеса, чтобы поддержать ее собственной рукой. Отдышавшись, почувствовав себя увереннее, она возобновила подъем. Наконец мы добрались до широкого карниза, находившегося высоко над дном ущелья, Однако карниз был наклонным, и на нем от века почивали различные величины камни. Тщательно осмотревшись, я заметил, что мы находимся на пути колоссальной глыбы, уже готовой обрушиться на нас при малейшем движении. Я остановил деву движением руки, но страх оставил меня только когда мы обогнули камень. Уступ показался нам безопасным. Ни одно чудовище не могло забраться сюда. Я попробовал утешить себя этой мыслью, Однако обоим нам было известно, что огромные слизни умеют прилипать к стенам ущелья, а посему способны добраться до нас. Более не отрицая очевидного, я сосредоточил свои мысли на том, как буду сражаться с чудовищем, если оно обнаружит нас. Я начал разглядывать разбросанные вокруг камни, и дева немедленно заметила, что тот огромный камень можно будет столкнуть на слизня, который преследовал нас». Негромко переговариваясь, мы вглядывались в глубины ущелья, однако пока до нас доносилось одно лишь зловоние. Свет огненного жерла отсюда казался неярким, и мы не очень хорошо видели дно ущелья за дымкой испарений. С глубочайшим страхом, нервно дыша, мы ожидали появления чудовища. И о, на Ане вдруг негромко вскрикнула. Я заметил какое-то движение по ту сторону огненного жерла. В дне света появилась чудовищная голова, белая в пятнах. Глаза на длинных столбиках были обращены к низу. Тварь словно бы разглядела нижнюю часть ущелья. Однако с ее зрелище, жуткое для моего нынешнего ума, не казалось нам сна ни не чем-то невероятным, ибо мы с ней уже успели навидаться всякого, как вам известно. Тем временем чудовище выползало на свет, и я увидел на колоссальной мертвенно-бледной туши какие-то болезненные пятна. Конечно, подобная окраска подобала жуткому обитателю великой тьмы, однако тела попадавшихся нам до сих пор слизней покрывала черная и блестящая шкура. Словом, выставив стебельки глаз, чудовищный слизень продвигался вперед, заглядывая между камнями и что-то выискивая. Страшно даже представить себе столь мерзкого и могучего преследователя. Впрочем, кошмарная тварь была видна не столь уж отчетливо. Время от времени части ее тела скрывались за клубами вырывавшихся из земли паров. Когда белая туша оказалась на свету, слизень запустил под оказавшийся поблизости камень длинный язык, тонкий и белый, и извлек оттуда змею, громадную по человеческим меркам, но казавшуюся червяком рядом с чудовищем. Невзирая на сопротивление, Она немедленно исчезла в пасте колосса. Потом Слизень вновь приступил к поискам, попеременно обращая голову то к одному краю ущелья, то к другому. По этой детали вы можете оценить невероятный размер этого создания. Глаза на стебельках поворачивались в разные стороны. Облачком вырывалось дыхание, рождавшее нестерпимую вонь. Тварь снова запустила язык между камнями, поймав на сей раз змею, едва ли не в тело человека толщиной. Забившаяся, присмыкающаяся, немедленно исчезла во рту слизня. Тут я понял, насколько нам до сих пор везло, ведь мы вполне могли погибнуть от укуса такой ехидной в темной части ущелья. Впрочем, возможно, змеи обитали лишь возле жеру. Тем не менее, было удивительно, что мы еще ни разу не встретились с ними. Теперь чудовище было полностью освещено. Пламя огненной ямы озарило бок слизня, так что я отчетливо различал морщины в шкуре, колыхавшейся при сокращении мышц. Тварь внезапно остановилась и начала подбирать могучее тело, передней частью уже натекавшее на нижнюю часть утеса с нашей стороны ущелья. Распластавшись по камню, слизень пополз вверх. О, сомнений не оставалось! Тварь зачуяла нас и намеревалась разделаться с нами. Огромное существо пласталось вдоль утёса. Двигаясь, тварь засовывала глаза в попадавшиеся ей пещеры. Растянувшаяся в длину мертвенно-белая плоть казалась теперь словно бы покрытой плесенью. Волны мерзкого смрада то и дело накатывали на нас. Оглядевшись вверх-вниз во все стороны, я обратил взгляд к огромному камню, словно выподрагивавшему на краю карниза и на мгновение погрузился в полнейшее отчаяние. Никакая сила не могла убить столь великую тварь. Однако, не смея надеяться, я бросился к этой глыбе, а вместе со мной и Наани, хотя оба мы испытывали ужас перед тварью, лезшей наверх, чтобы убить нас. Я наварился на камень изо всех своих сил, но он даже не дрогнул. Мучительное отчаяние овладело мной, камень даже не шелохнулся, Тут и дева добавила к моему усилию свой скромный вклад. Задыхаясь, подбадривая себя возгласами, сохранять молчание было немыслимо, мы толкали камень. Вдруг он покачнулся, и, о, мы напрягли последние силы, и с резким оглушительным скрежетом глыба отделилась от наших рук и исчезла внизу. Я едва успел удержать деву, пошатнувшуюся у края обрыва, потому что она вложила в эту попытку все свои силы. Грохоча о стены ущелья, скала падала вниз, и, о, раздалось внезапное хлюпанье. Склонившись над краем скалы, я заметил, что глыба угодила прямо в тело чудовища и пронзила его, словно пущенное из пушки ядро. Возопив от муки, тварь оторвалась от утеса и рухнула вниз, извергая мерзейшее зловоние. Ущелье наполнилось отголосками падения скалы — К ним добавлялся предсмертный стон слизня. Наконец чудовище стихло, но звуки не умолкали. Отголоски их разбегались, разнося весть о нашем приключении в оба конца ущелья. Наконец стихли и отголоски, и на дне ущелья осталась белая гора, все еще подергивавшаяся в конвульсиях. На нас наползала жуткая вонь, словно бы извергнутая отверстой могилой. Но мы оставались на месте, и я обнимал деву со всей лаской, ибо великий трепет еще одолевал ее. Наконец, Наня чуть успокоилась и с облегчением схлипнула. Не думайте, что я вел себя словно каменный. Великое счастье вселилось в мое сердце вкупе с ощущением победы и безграничной благодарности. Мы стали обдумывать спуск. Нам предстояло сложное и опасное предприятие, ибо вверх загонял нас страх. Но прежде чем приступить к действиям, мы с Нааней поднялись по карнизу повыше и удобно устроились рядом. Наани привалилась к моему плечу. И мы съели по две таблетки, напились воды и отдохнули. Наконец, сила и отвага вернулись к нам. Мы собрали снаряжение, дева приспособила его к моей спине, и мы направились к краю карниза, чтобы еще раз оглядеться. Но другого пути не было. Приходилось спускаться возле мертвого чудовища. Решив это, я забыл об отвращении и немедленно занялся делом. Остановившись на краю карниза, я лег на живот, спустил вниз ноги и позвал к себе Наани. Спускались мы, наверное, целый час. Я помогал Наани как мог, и она следовала за мной с великой отвагой, заставляя себя сдерживать страх. Спускаясь, я все удивлялся тому, как мы сумели подняться наверх, Пусть страх при этом и помогал нам. Впрочем, взбираться легче, чем спускаться, и я в этом убедился на собственном опыте. Трижды мы отдыхали на уступах утеса, а потом продолжали спуск, неторопливо и с великой осторожностью нащупывая опору для рук и ног. Однажды во время спуска дева лишилась всех сил и уже была готова упасть, но смолчала, удивив и восхитив меня своим мужеством. Конечно же, я немедленно поднялся повыше, крепко обнял ее и прижал к утесу, дабы она поняла, что я не дам ей упасть. Но сила и отвага быстро вернулись к Наане, так что она благополучно спустилась вниз. Оказавшись на дне ущелья, мы отметили, что от туши мертвого чудовища, казавшейся теперь уродливым холмом, нас отделяла какая-то сотня шагов. Труп издавал мерзейшую, непотребную вонь, и огромное заплесневелое тело еще дергалось перед нами, не спеша расставаться с жизнью. Шкуру чудовища густо избороздили морщины. На отвратительной белизне проступали тошнотворные пятна, и я поспешил увести деву от твари. Мы направились вниз по ущелью. Потом мы шли два добрых часа, и я подбадривал деву. Она шла рядом со мной, тихая и доверчивая, Но в моем сердце бушевала буря. Ведь я теперь знал, что в этой части ущелья водятся огромные и опасные змеи. Я боялся не за себя, а за деву, которой нечем было защитить милое тело. Встревоженный, я, наконец, взял ее на руки, чтобы уберечь от всего, что могло спрятаться среди камней. Но Наане вдруг рассердилась, потому что я не предупредил ее о своем намерении. Дева боялась утомить меня, Однако она устала, а я был силен и настойчив. Не сумев вразумить ее, я, тем не менее, не стал объяснять причин, невзирая на все сопротивление. Увидев, что я не слушаюсь ее, Нани попыталась справиться со мной любовью и хитростью. Однако, ответив ей поцелуем, я отправился дальше, не спустив ее с рук. Тогда она обиделась, потому что я не посчитался с ее желанием и притихла в моих руках. Так мы продвигались вперед. Через два часа пути темная часть ущелья закончилась, и мы вышли из-под великой каменной кровли. Воздух очистился от смрада, огненные жерла здесь изобиловали, и дым их поднимался вверх, не раздражая более горло. Словом, стало совсем светло, по сравнению. И я вновь поставил на Ани на ноги, но велел держаться позади меня. Если бы нам попалась змея, то она не причинила бы мне вреда. К этому времени прошло уже более 19 часов после нашего пробуждения, потому что мы потратили много времени, спасаясь от слизня, и спускались по ущелью дольше, чем я поднимался по нему, ибо на Ане не обладала достаточной силой и крепостью тела, чтобы выдержать столь великий труд и напряжение. Кроме того, 3 часа ушло у нас на приближение к обиталищу слизней. Словом, сил у нас оставалось не столько, чтобы можно было продолжать дневной переход. Мы уже радовались тому, что вышли целыми и невредимыми из столь ужасного места. Но Аня даже время от времени брала меня за пояс, как за уздечку, чутливым образом управляя мной. Странное дело, ведь кони исчезли из этого мрачного мира в незапамятные времена. Наверное, неосознанные воспоминания нашего времени заставили ее руки заняться милой игрой. Раз я даже повернулся, чтобы застать ее врасплох, Счастливая дева смеялась, и я с любовью обнял и поцеловал ее. Потом мы принялись искать место, удобное для нашего сна и отдыха. И когда завершался двадцатый час нашего перехода, Нани указала на пещеру, находившуюся в добрых 50 футах над нами в правой стене ущелья. Я огляделся и заметил поблизости два огненных жерла возле полной теплой воды котловины, И весьма кстати, ибо мы с головы до ног были замараны грязью ущелья и нуждались в хорошем мытье. Я велел Нане подождать внизу, а сам внимательно оглядел окрестности. И, о, ничто не вселяло в меня тревогу. И я сказал деве, что она может спокойно остаться внизу и последить за ущельем. Если появится что-нибудь опасное, я успею спуститься на ее зов. Поднявшись к пещере, я быстро вернулся, обнаружив, что она вполне подходит для нашей цели. Светлый и сухой приют лишен был щелей, в которых могли укрыться ползучие твари. Услышав от меня о том, что пещера будет удобна для нас, Наани обрадовалась и почему-то задумалась. Но я был уже рядом с ней, ведь меня всегда охватывала тревога, когда Наани не было возле меня. Тут дева объяснила мне, что сильно испачкалась в разной гадости, покрывавшей камни обиталища слизней, и собственное тело внушает ей теперь отвращение. Прекрасно понимая чувства на Ане, я подошел к полной теплой воды котловине, убедился в том, что она не излишне горяча, а заодно промерил глубину рукояткой дискоса. Она не превышала трех футов. Под слоем, вполне пригодной для мытья воды, виднелось чистое дно. Набрав в рот немного воды, я не обнаружил гетких веществ и решил, что дева может исполнить свое желание». С этим я подошел к Деве и сказал ей, что водоем вполне годен для купания, и что она может вымыться, пока в ущелье не видно зверей и чудовищ. Тут она не смутилась, опасаясь, что я оставлю ее. Заметив это, я с поцелуем объяснил ей, что останусь рядом. Я велел ей поторопиться, и Дева повиновалась, прихватив с собой плащ, снятый с моих плеч. Тогда я повернулся к ней спиной и замер, опершись на дискос». Наконец дева погрузилась в воду и, приободрившись и согревшись, негромко запела. Вдруг пение прекратилось, дева вскрикнула. Не думая о ложной скромности, я мгновенно повернулся к ней и сразу увидел, что тревожит ее, потому что в котловине появилась змея. В мановение ока соскочив в воду, я поднял ногую деву над водой, поставил на берег и сразу укрыл плащом, А потом бросился к змее и торопливым движением дискоса убил ее, чтобы не скрылась среди валунов. Тварь, оказавшаяся толщиной в мою руку, наверное, вылезла из какой-то подводной норы. Вернувшись к деве, я взял ее на руки, закутав плащом. Сперва она плакала и трепетала после пережитого испуга, но скоро почувствовала облегчение и вновь была готова засмеяться. Так счастье вернулось к ней, и я успокоился — потому что мучительно испугался, обнаружив мою деву в такой беде. После, сняв с плеч ранец, я открыл его и велел Нане на съесть две таблетки. Она отказалась, если я не составлю ей компанию, и я охотно присоединился к ней, потому что в моем желудке было всегда пусто. Наане радовалась тому, что успела омыться, и более не испытывала отвращения к своему телу. А потом мы попили воды». Когда мы закончили трапезу, она попросила, чтобы я передал ей пояс, который отошел к ней вместе с ножом. Изящно перепоясавшаяся, босоногая, она сделалась такой хорошенькой. Волосы самым очаровательным образом рассыпались по ее плечам, потому что через ущелье она шла, укрыв их под моим платком, и потому сохранила голову сухой и чистой. Тут я еще отчетливее вспомнил ее ногую красу. Мне и в голову не приходило, что моя дева может казаться сразу святой и полной всего земного. Потом я никогда не позволял себе вспоминать этот миг, потому что всегда считал, что обязан проявлять мудрость в подобных вещах. И в этом со мной согласится всякий муж, изведавший истинную любовь. Однако дева немедленно вернула меня в чувства самым разумным образом. Она велела мне встать и быстро и ловко сняла с меня панцирь а потом приказала мне раздеться и вымыться, пока она будет приглядывать за ущельем. Взяв с Наня оперлась на него самым воинственным образом, но не без озорства, глубоко скрытого в ее душе. И я велел ей быть осторожной с великим оружием, ибо оно умело сражаться лишь в моих руках и знало, как причинить вред всякому, кто попытается воспользоваться им. Наня кивнула в знак того, что слышит меня, и все же, побаиваясь оружия, Ощущает, что оно дружелюбно к ней. Так она осталась на страже, милая и стройная дева, спускавшимся до самой земли плаще. Великое оружие в ее маленьких ладонях казалось еще более огромным, тем самым напоминая мне о собственной силе. «Не подумайте обо мне плохого, но я воистину был рад этому. Мужу подобает гордиться собственной силой, не проявляя при этом высокомерия к тем, кто слабее его». Я вымылся, не спускаясь в воду, потому что не хотел наткнуться в водоеме на другую змею. Умыв лицо, я зачерпнул шлемом горячей воды, облился и растер тело руками. В воде явно были растворены какие-то соли, которые помогали моим стараниям, потому что кожа казалась очень гладкой под моими ладонями. Покончив с делом, я сполоснул в воде платок, выжал его и вытер тело досуха, а потом снова выполоскал ткань и прикрыл ею свои чресла, чтобы соблюсти приличие. Когда я сказал деве, что готов, она подошла и с поцелуем передала мне дискос. А потом велела мне встать возле ближайшего огненного жерла, так, чтобы, охраняя ее, я не ощущал холода ущелья, который, впрочем, был здесь едва заметен. Я предложил на Ане свою помощь, но она не пожелала принять ее, ибо эта работа принадлежала ей по праву, и велела мне исполнять обязанности защитника. Тогда я взял свою капризницу на руки и с любовью обнял ее. На этот раз не страшась, что причиню ей боль, потому что на мне не было панциря. Она поцеловала меня с нежностью и любовью и немедленно выскользнула из моих объятий, чему я и не думал противиться. Напоследок, поглядев на меня полными любви глазами, она пожала мне обе руки и, не уступая своему сердцу, отвернулась, чтобы немедленно заняться стиркой. Сперва она взяла мой жилет, быстро и умело сполоснула его, а потом, приблизившись ко мне, расстелила жилет на горячем плоском камне возле огненного жерла. После она занялась моим сменным жилетом. Сполоснув его, она разложила оба жилета рядом. Выложив сушиться всю мою одежду, она не занялась стиркой своей собственной. И, о, когда она разложила ее сушиться, Сердце мое вдруг поняло, что дева все это время была одета в мой грубый для ее кожи подпанцирный костюм. Вязаная шершавая ткань, конечно же, раздражала ее тело, а я расхаживал в мягкой одежде, хотя давно мог отдать ей второй жилет. Немедленно воспылав гневом на себя самого, я устыдился того, что заставил ее идти в неподходящей одежде, даже не подумав об этом. Еще более было мне обидно то, что, зная свое неудобство, Нани ничего не сказала мне о нем. Однако к раздражению примешивалась и великая нежность. Трудно было не заметить всю самоотверженность ее возвышенной любви. Словом, сердце мое раздиралось противоречивыми чувствами, ибо орган этот норовист в груди человека, мужчины и женщины. Итак, Нани терпела ради меня, стремясь сослужить мне тайную службу и до поры скрывая ее. Повернув одежду на горячем камне, она занялась моими ушибами. А потом села отдохнуть, и я оглядел ее милые ноги и растер их мазью. Особой нужды в этом не было, однако прикосновение к этим маленьким ступням всегда радовало меня. Когда вещи высохли, и Наня вернула их мне и попросила повернуться спиной и побыстрее одеться. И о, когда я почти закончил с делом, она подошла и встала передо мной в подпанцерном костюме, стройная и изящная. Я привлек ее к себе и поцеловал, но Наани сразу же отошла от меня, чтобы принести мой панцирь, и помогла мне застегнуть все застежки. очень тихая и серьезная. После, когда я оказался в полном вооружении, она взяла меня за руку и опустила ее себе на талию, припала к моей груди и приготовила губы для поцелуя. И были они полны боли и счастья. Поглядев на меня из-под полуприкрытых ресниц, она вдруг негромко рыкнула, изображая свирепого зверя, чтобы я не надеялся на второй поцелуй. Я рассмеялся от всего сердца, удивленный такой игривостью, а дева бросилась ко мне в объятия. Рычание это получилось столь милым, что я частенько просил повторения, однако она возвращалась к этой игре, лишь находясь в соответствующем настроении. После дева отодвинулась от меня — Я, как всегда, не противился и велела мне охранять ее, пока она вымоет снаружи свой плащ, потому что внутри он остался чистым. Плащ высох очень быстро, потому что вода не проникла в него. Потом я помог деве забраться в пещеру, передал ей снаряжение и плащ и поднялся туда сам, прихватив с собой камень, который, по нашему обычаю, пристроил у входа в пещеру. Воистину мы предельно устали, ибо прошло уже 23 часа после нашего пробуждения. Как было заведено, дева положила мне под голову ранец кисет, а сама взяла вместо подушки свой узелок. Потом на Ане подоткнула вокруг меня плащ, убедилась, что диска с моих руках, после этого с миром поцеловала в губы, полезла под плащ, излучая покой и любовь, и отошла ко сну. Я проснулся через добрых 8 часов. Вода шипела — И, о, проснувшаяся на Ане готовила завтрак. Приподнявшись на локте, я убедился в том, что камень остался на месте и слегка поворчал от того, что она не разбудила меня. Обменявшись поцелуем, мы приступили к трапезе. Поев, мы собрали пожитки, спустились вниз из пещеры и отправились в путь. В тот день мы шли 18 часов и ели и пили через каждые 6 часов, как обычно — На четырнадцатый час я заметил, что дева очень устала, хотя я и старался идти помедленнее. Тогда я взял ее на руки, а она, как всегда, отказывалась, опасаясь, что утомит меня. Но я не обращал внимания на протесты, посмеивался и нёс ее как младенца. Вообще-то ей нравилось у меня на руках, только она не всегда боялась, что я слишком устану. Я нёс ее тогда 4 часа, и на восемнадцатом мы спустились к той части ущелья, где находился уступ, на котором по пути вверх по ущелью, прежде чем уснуть, убил паука, как вы, быть может, помните. Я помог деве взобраться на карниз, который вновь послужил нам убежищем. Спали мы спокойно и не претерпели вреда. Теперь на нашем пути нередко попадались огромные скорпионы, иногда вовсе не собиравшиеся уступать мне дорогу. Ленивые, жирные, они были с человеческую голову. Я отбрасывал их в сторону добрым пинком, словно мяч, убив при этом троих. К счастью, меня защищал панцирь, ведь жало такого насекомого сулила верную смерть. Повсюду мы замечали змей, однако они не приближались к нам, потому что я старался держаться открытых мест, а всякая вредоносная живность обычно укрывалась в темноте между огромных камней. Дева всегда шла за мной по уже проверенному пути. «Иногда я нёс на Ане, и она обращалась к воспоминаниям о прежних днях нашего невероятного далекого прошлого. Возможно, вы сочтёте странным, что мы говорили о нём в столь жестоком и опасном пути, ведь мы принадлежали к тому грядущему веку, а не к нашему настоящему, и сегодняшнее бытие казалось нам, окружённым грозными опасностями, всего лишь сном, туманным видением. Тем не менее, покидая то ущелье, мы много говорили о настоящем, Чаще всего это случалось, когда какая-нибудь фраза пробуждала воспоминания, забытые благоуханные сны. Поймите же, насколько святой была эта память для нас. Она казалась далеким туманом, внутри которого сияют золотые огни, священным страданием духа. Так тихий рассвет вселяет в сердце непонятную и сладкую боль. Однажды дева даже всплакнула у меня на руках. Совсем тихо, стараясь, чтобы я ничего не заметил. Я промолчал, усматривая в ее слезах понятную скорбь по отцу и людям малого редута, навсегда оставшимся в отдаленном крае. И был прав, потому что Наани вскоре почувствовала облегчение, утерла глаза и уютнее прижалась ко мне. Примерно в середине второго дня мы миновали пещеру, где я спал по пути наверх. Я сказал об этом Наани, и она выразила намерение заглянуть туда, однако для этого следовало влезть по скале на добрых 20 футов, и я не хотел, чтобы она без необходимости рисковала своей милой жизнью. По пути мы нередко замечали странных тварей, таившихся между камнями. Они не приближались к нам, однако я держал дискос наготове, глаза мои всегда смотрели по сторонам, уши были на стороже, а дух всегда помогал мне. Теперь, когда ущелье привело нас вниз, Дева удивилась теплу и густоте здешнего воздуха. Она даже пролила немного воды, как было и со мной, пока не привыкла к столь бурному кипению. Закончив каждый переход, мы спали по 8 часов в безопасном месте, а потом шли снова, и Дева охотно слушала мои рассказы о стране, к которой мы приближались. На Ани нередко задавала вопросы. Она уже предвкушала свидание с морем, как счастливый ребенок, никогда не видевший его. Мы все еще находились в ущелье, посреди огненных ям и жерл, и пламя тут и там вырывалось из земли, освещая стены ущелья, которые вновь погружались в тень после того, как угасал язык огня. Нередко свет и бормотание огненных ям сменялись предельной темнотой. Время от времени мимо нас проползала змея, пробегал громадный скорпион или некое движение в тени очередного большого камня, извещала меня о затаившемся чудище, поэтому держался на стороже и всегда держал на готове дискос. На шестом часу четвертого дня я показал Деве уступ, на котором в первый раз заночевал в ущелье. Еще пять часов мы шли во мраке, и на одиннадцатый час вдали показалось зарево. Взяв Деву за плечи, я показал ей далекий отблеск огней, ждавший нас великой страны. И мы побежали вниз, спотыкаясь и оступаясь, Но это не останавливало нас. С детским счастьем мы бежали к свету, а на двенадцатый час перехода перед нами открылся чудесный морской край. Глава 13 Путь домой вдоль берега. Наконец мы вышли из скорбного и унылого ущелья, прорезавшего великие горы, которые я называл про себя восходящим ущельем, и остановились сразу же у подножья гор возбуждённо дыша, Наня оглядывалась вокруг, и в глазах её сияли изумление и ликование, ведь позади нас остались области, полные великих ужасов. Потом она обернулась, поглядела в отвесную ущелье, испугалась и бросилась к свету страны морей, вновь остановилась и вновь поглядела назад, с трепетом и облегчением, удивляясь простору и великому морю. Охваченная радостным изумлением Наня то смеялась, то плакала, и все время оглядывалась по сторонам, полной грудью впивая оживительный плотный воздух, ведь за всю свою жизнь она никогда не видела сразу столько света. Оба мы ощущали, что здесь не незачем шептать, как во тьме унылой теснины, и дева, как ребенок, закричала, чтобы ей ответило эхо, милый голос ее таял на широком просторе. И о, от темных гор за нашей спиной — К нам вдруг принеслось эхо, и мы немедленно оглянулись от того, что звук этот был и похож на настоящее эхо и чем-то отличался от него. В нем угадывались мрак и ужас, так что мы бросились бежать и, наконец, задыхаясь, остановились лишь там, где ощутили себя полностью свободными от чар ущелья, от странной власти его, источник которой, как нам показалось тогда, лежал где-то в сердце Великих Гор». После мы принялись искать плоскую скалу и, заметив высокую глыбу, забрались на нее и сели есть и пить, хотя, невзирая на переполнявшее нас счастье, не забывали об осторожности, то и дело оглядываясь вокруг, чтобы не попасться на глаза горбатым. Радуясь ясному свету и огромному морю, дева засыпала меня вопросами. Восторг наполнял все ее существо. Впрочем, к радости ее примешивалась и старинная боль память о нашем времени и о свете, о любви и разлуке. А там пришли слезы, и на Ане припало к моей груди, но ненадолго, так велико было наше счастье. Воздух земли морей, густой и душистый, сладостный для наших ноздрей, все еще пьянил на Ане. Тот, кто испытал на собственной шкуре холод и мрак вечной ночи, легко понял бы нас. Вдруг, забыв про восторги, Она вновь вспомнила нечто из нашего общего прошлого: древнее светило, величаво освещающее ночи наших нынешних дней своим неярким светом. И немедленно вернулась в то будущее время всем существом своим, столь близким мне и в радости, и в печали. Морской простор напоминал Нане на о наших оставшихся в неизмеримых глубинах прошлого, беспредельно далеких днях. И я следовал ее примеру. А ведь в моем одиноком путешествии к ней море осталось словно бы незамеченным. И мы сидели на камне, вспоминая древние дела, происходившие в мире, поверхность которого осталась высоко над нами, под куполом вечной ночи. Увы, доступные мне скудные словеса не позволяют передать вам и тени тех терзаний и восторгов, которые мы пережили тогда. В нескольких милях слева от нас, у подножия гор, лежал густой туман. Сквозь облако это мне уже пришлось пройти на пути своем, и Наане принялась расспрашивать меня. И я рассказал ей все, что знал о нашем дальнейшем пути. Кроме того, Наане удивляли вулканы, повсюду освещавшие морские просторы. Их высота и величие вселяли в ее душу восторг и вместе с ним странное смирение. Потом я обнял ее, такую милую и очаровательную, чтобы поцеловать, и она отвечала мне не прекращая расспросов между поцелуями. После третьего пылкого и жаркого поцелуя она положила мне на плечи свои нежные руки, такие красивые, на серой броне, и в милом упрямстве попыталась заставить меня отвечать побыстрее, а я не мог удержаться от новых поцелуев. После она захотела спокойствия, села на камень и велела мне повернуться, чтобы достать гребень из ранца на моей спине а потом принялось расчесывать волосы, а я сидел, говорил и шутил, ощущая в своем сердце давно забытую легкость. Хотя я и страшился горбатых людей и чудовищных животных, обитавших в стране морей, но больше не ощущал испытанного наверху ужаса, ведь в этой стране правила природа, и сюда не было входа силам воплощенного зла. Потом, когда дева расчесала волосы и начала их укладывать, Я попросил, чтобы она оставила их на плечах. Мне так нравилось. Дева улыбнулась мне и с радостью исполнила мою просьбу. К этому времени восторг уже оставил нас. Мы собрали свое снаряжение и отправились вниз, в страну морей. Мы шли добрым шагом, быстро, но не утомляясь. Я намеревался выспаться по эту сторону от облака пара, которая располагалась, как вы помните, неподалеку от берега моря. Сначала мы шли вдоль подножия гор, шесть долгих часов, и нам еще оставался добрый час пути, ведь вместе с Наани я не мог идти так быстро, как прежде. Словом, когда миновал шестой час нашего пребывания в стране морей, закончился и восемнадцатый час дневного перехода, и нам пора было искать место для ночлега. Вскоре мы заметили высокую скалу с плоской вершиной, на которую было нетрудно забраться. Площадка наверху нее — была в два моих роста в любую сторону. Чувствуя себя в безопасности, мы ели и пили, а потом уснули, подстелив под себя плащ. На то была воля девы, согревшейся в этом краю. Проспав семь добрых часов, мы одновременно пробудились и, сев на ложе, новыми глазами и с новой радостью, увидели друг друга в этом теплом свете. Инаани бросилась ко мне в объятия, и я был счастлив, Мы воистину нуждались в ласке. Потом Наане сделала завтрак, вода шипела на удивление сильно и быстро. Мы ели, пили и были полностью счастливы. А за разговором Дева поглядывала по сторонам, впитывая взглядом все чудеса неизвестной страны. Я же вглядывался в области более близкие, чтобы не пропустить приближение беды. Тем временем Наане обратила мой взгляд к горам, которые рассекала ущелье. Только теперь, ощущая душевный покой, я вместе с ней воистину осознал, насколько чудовищными они были. Колоссальная стена уходила вверх, исчезая в темной ночи, которую не могли нарушить огни этой страны. Впрочем, нечто подобное я замечал и на пути к малому редуту, однако теперь у меня было легче на душе, и я мог поделиться с девой своими впечатлениями. Занятые разговором, мы не спешили с едой. Пришлось даже поторопиться, потому что негоже было поддаваться расхлябанности. Быстро спустившись вниз со скалы, мы отправились вперед бодрым шагом. И вскоре услышали далекое шипение пара и бурление кипящих вод. Сей странный звук, поскольку я уже слышал его, не встревожил меня, в отличие от девы. Я успокоил ее, и мы вместе погрузились в туман. Сквозь густое облако мы шли более трех часов, и дева держалась за моей спиной, чтобы случайно не ступить в кипящую лужу. А я направлял наш путь вдоль берега моря, оставляя воду по правую руку. Воистину это море кипело. Повсюду виднелись горячие водоемы, так что трудно было сказать, море ли рядом с нами, или еще одна бурлящая котловина. Боясь ошибиться, мы шли весьма осторожно. Вокруг нас булькало, бурлило, шипело и свистело, вырывавшаяся из глубин вода. Нередко казалось, что где-то неподалеку, сотрясая саму землю, шевелится неведомое чудовище. Потом наступала полная тишина, и в окружавшем нас безмолвном тумане где-то далеко выводила свою песклявую и унылую нотку какая-нибудь одинокая струйка пара. В начале четвертого часа пути мы вышли из густого облака, оставив позади и свистящие, и ревущие воды, Густое облако сначала превратилось в редкий туман, а потом мы, наконец, вышли на открытый воздух. Дева сразу же увидела деревья, невысоким леском протянувшиеся по правую руку от нас, вдоль берега моря. Увидев деревья, она пришла в восхищение. Ей хотелось срывать ветви и листья, рассматривать их, вдыхать аромат. Высокие растения, подобных которым ей не приводилось видеть в той жизни, пробуждали в сердце Наани, тени древних видений. Словом, она как бы оказалась вдруг в милом сердце в уголке тайных мечтаний. Когда миновал шестой час нашего пути, мы остановились в удобном месте, съели таблетки и выпили воды, а потом дева попросила, чтобы я отвел ее к теплому водоему и постоял рядом, но спиной к ней. Она умылась, насладившись отрадно чистой водой, а потом сама стала на стражу, пока я занимался тем же самым делом. После мы продолжили путь, говорили о том и об этом, но я держался внимательно, а Деви сказал, чтобы она не забывала о бдительности. Так прошли семь добрых часов, и мы приблизились к ярко пылавшей у моря горе, той самой, что согревала меня, пока я спал на дереве. Я затянул переход на целый час, потому что хотел, чтобы мы отдыхали и ели в том самом месте. Когда мы подошли к дереву, Нани попросила, чтобы я помог ей взобраться на ветку, на которой я ночевал. Там мы и съели наши таблетки. Мне было приятно ее стремление, ведь ничем плохим оно закончиться не могло. Наверху я показал ей то место, где лежал. На Ане попыталась отыскать на коре дерева отметины, оставленные моим панцирем. А после уселась, ела и пила, в безмолвии разглядывала огненный холм, и я не тревожил ее словами. Додумав свою думу, она припала к ветви и поцеловала то место, где я лежал. И, о, дева вдруг извлекла нож, срезала кусок коры, спрятала его на груди в качестве памятки и была этим довольна. Потом, спустившись на землю, я рассказал ей о великом звере. Тут она вскрикнула и сама показала мне борозду, оставленную чревом чудовищной твари. Видны остались и незатоптанные следы, позволившие мне прикинуть величину зверя. По сравнению со слизнем, это существо можно было считать небольшим, пусть оно и обладало рогами и твердой кожей. Наблюдения Девы напомнили мне о том, что с тех пор, как я побывал в этом месте, прошло только 17 дней. Факт этот показался мне странным и непонятным, поскольку, на мой взгляд, миновало куда больше времени, полного великих трудов и событий. Впрочем, не следует забывать и о том, что в день моего пути подчас укладывалось два, а то и три обычных. Потом мы продолжили прерванное путешествие — и после двенадцатого часа я, как всегда, хотел понести деву. Однако Наани сказала, что следующие шесть часов пройдет собственными ногами, избавив меня от лишних усилий. Но я понимал, что в таком случае она лишится всех сил через день или два, а нам следовало спешить, и посему позволял ей идти не более двенадцати часов каждый день, а потом брал на руки. Дело в том, что, рожденная в Малой Пирамиде, Наани была не столь крепка от природы, как женщины Великой Пирамиды. Кроме того, жуткий месяц, проведенный ею в одиночестве и голоде на просторах ночной земли, весьма ослабил ее. Словом, когда я вновь поднял ее, Дева удивилась крепости моего тела и духа. Истинно так. Я был силен и велик телом. Наверное, и воля моя оказалась подстать физической силе, иначе я просто не смог бы вывести Деву из этих мрачных краев. Слушая на Ане, я радостно улыбался. Мне было приятно ее восхищение. Устроив деву поудобнее, я вдруг подумал, что прикосновение панциря может оказаться болезненным для нее. Я спросил ее, и, увидев, что от меня не отделаться, она призналась. Тут я почувствовал гнев и на себя, и на нее, потому что не указала мне на мою оплошность. Я опустил деву на землю и велел показать плечи. На них обнаружились синяки, потому что ей часто приходилось лежать в моих объятиях, ударяясь о жесткий панцирь.